Глава 21 первая. Недуг мистера Мэрдля. На пышные чертоги, чертоги Мэрдля на Харли-стрит, недалеко от Кавендиш-сквер, падала тень не простых домов, а таких же пышных чертогов с противоположной стороны улицы. Подобно безукоризненному обществу, противоположные ряды домов на Харли-стрит смотрели друг на друга очень угрюмо.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 Были на Харли-Стрит самозванные пришельцы, которых он знать не хотел, но к мистеру и миссис Мердель Харли-Стрит относилась с полным почтением. Общество знало мистера и миссис Мердель? Общество сказало «Допустим их в нашу среду, познакомимся с ними». Мистер Мердель невероятно богатый, он был изумительно предприимчивый. Медас без осленных ушей, превращавший в золото, всё, к чему прикасался. Он участвовал во всевозможных предприятиях, от биржевых операций до постройки домов. Конечно, он заседал в парламенте. Само собой разумеется, что играл важную роль в Сити. Он председательствовал в одном месте, попечительствовал в другом, состоял почётным президентом в третьем. Самые влиятельные люди говорили, «А кто во главе предприятия? Удалось вам заполучить мэр для...» И, получив отрицательный ответ, прибавляли. «Ну, так можете убираться прочь». Этот великий счастливый человек приобрёл бесчувственный пышный бюст в малиновом гнёздышке с золотым шитьём лет 15 назад. На этой груди нельзя было отдохнуть, зато она оказалась превосходной грудью для развешивания драгоценностей. Мистер Мердель нередко находил полезным развешивать на показ драгоценности и с этой целью приобрёл себе этот бюст. Эта спекуляция, как и все остальные, оказалась удачной и успешной. Драгоценности произвели блестящий эффект. Бюст, увешанный драгоценностями, привлекал внимание общества. Общество, общество одобрело, мистер Мердель был доволен. Он был бескорыстнейший человек в мире — делал всё для общества и не получал ничего для себя из всех своих хлопот и прибыли. То есть можно, пожалуй, сказать, что он получал всё, что ему требовалось, так как в противном случае не замедлил бы получить это при своём безмерном богатстве. Но его заветным желанием было угождать во всём обществу, чем бы оно ни было, и в награду брать на себя все обязательства. Он не блистал в компании, не отличался разговорчивостью,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 И хотя не мог поравняться с ними белизной, но ничуть не уступал им в отношении холода. Сын полковника был единственный ребёнок миссис Мердель. Это был малый, тупоумного вида и нескладного сложения, скорее напоминавший распухшего ребёнка, чем молодого человека. Он обнаруживал такие слабые признаки ума, что его приятели уверяли, будто мозги его замёрзли в морозную ночь, когда он родился, да и так и не могли оттаять. Другие уверяли, будто по неосторожности кормилицы он упал в детстве из окна. и Её достоверные свидетели уверяли, что при этом у него треснул череп. Но весьма вероятно, что оба эти рассказа явились задним числом после совершившегося события. У этого юного джентльмена, который носил весьма выразительное имя — Спарклер — Была мания предлагать свою руку всевозможным неподходящим барышням, причём каждая новая барышня, которой он делал предложение, была, по его словам, чертовски славная девка и такая воспитанная, без всяких этаких глупостей. Примечание. От английского «спаркл», сверкающий умом. Диккенс иронически подчёркивает здесь несоответствие имени умственным способностям его обладателя. Конец примечания.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 обходился ему недёшево. В то время как крошка Дорит, сидя подлятца, шила ему новые рубашки, в чертогах на Харли-стрит давали обед. К обеду собрались вельможи двора и сити, вельможи палаты общин и палаты лордов, вельможи суда и адвокатуры, вельможи церкви, вельможи казначейства —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 заметила, что, насколько ей известно, едва ли не 400. Это было одно из тех счастливых совпадений, расчёты и случая, результаты которых трудно определить. Редкий в нашем веке обращик ловкой расчётливости, соединённый с удачей и смелостью. Но вот коллега Беллоус, который участвовал в большом банковском процессе, вероятно, может сообщить побольше. Не знает ли коллега Беллоус, «Сколько дала последняя операция?» Коллега Беллос спешил засвидетельствовать своё почтение Бюсту и мог только сказать мимоходом, что, насколько ему известно, из весьма, впрочем, достоверных источников, полмиллиона фунтов. Адмиралтейство объявило, что мистер Мердель – замечательный человек. Казначейство сказала, что это новая владетельная особа в стране, которая могла бы купить всю палату общин.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 Церковь выразила своё удовольствие по поводу того, что богатство стекается в сундуке джентльмена, который принимает его с кротостью. Пудра! Столько пудры было в волосах лакеев, прислуживавших за столом, что весь обед пропах ею. Частицы пудры падали в тарелки в виде приправы к общества. Мистер Мердель повёл к столу какую-то графиню, которая скрывалась в недрах пышнейшего платья, как кочерыжка. Вкачнее капусты. За обедом общество имело всё, что ему требовалось, и всё, чего не требовалось. Было на что смотреть, было что есть, было что пить. Надо надеяться, что оно наслаждалось всем этим, так как доля самого мистера Мердля в пиршестве могла быть оценена в 18 пенсов. Миссис Мердль была великолепна. Другим великолепным зрелищем был Новый Дворецкий, Самый видный мужчина из всей компании. Он ничего не делал, зато смотрел так, как немногие умеют смотреть. Это был последний подарок мистера мэр для обществу. Мистер Мердль не нуждался в нём. Взоры этого величественного существа смущали мистера Мердля, но неумолимое общество требовало его и получило. Адвокатура вступила с конной гвардии в спор о военных судах. Коллега Беллоус и вельможа суда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 Торжество и обогащение нации и казначейства дало понять мистеру Мердлю, что оно разделяет патриотические чувства на этот счёт. «Благодарю вас, милорд», — сказал мистер Мердль. «Благодарю вас. Я с гордостью принимаю ваше поздравление и радуюсь вашему одобрению». «Но да ведь я одобряю с оговоркой дорогой мистер Мердль, потому что...»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 церковными должностями со значительным годовым доходом. Адвокатуре очень хорошо известно, что мистер Мердель никогда не затрудняется найти приложение для своего капитала, равно как и для своего деятельного и мощного ума. Тем не менее, она позволит себе заметить, что в уме её возник вопрос, не обязан ли, не будем говорить перед самим собой, а скажем, перед обществом, Человек, достигший такого высокого положения и европейской репутации, употребить это влияние и эти права, не будем говорить, в свою пользу или в пользу своей партии, а, скажем, в пользу общества. Мистер Мердаль снова заявил, что он всецело предан этому предмету, своих вечных забот, и адвокатура понесла убедительный лорнет вверх по большой лестнице. Её заместил лорд-епископ, случайно очутившийся подле буфета. «Конечно, благо мира сего», — заметил мимоходом епископ, — «вряд ли могут найти лучшее назначение, нежели стекаясь в руки мудрых и разумных людей, которые, зная истинную цену богатству». При этом епископ попытался сделать вид, будто он сам принадлежит к числу бедных. «Могут понять их значение при разумном употреблении», «И распределение для благосостояния наших братьев вообще...» Мистер Мердель смиренно высказал убеждение, что, конечно, церковь не может иметь в виду его, и затем весьма непоследовательно выразил свою глубокую благодарность за доброе мнение церкви. Тогда епископ, грациозно отставив весьма изящную правую ногу, как бы говоря, «Не обращайте внимания на рясу, это только форма», предложил своему доброму другу следующий вопрос. Не приходило ли доброму другу в голову, что общество не без основания может ожидать от человека, столь счастливого в своих предприятиях и стоящего на таком видном пьедестале, небольшие затраты на снаряжение миссии в Африку? Когда мистер Мердель выразил готовность серьёзно заняться этой идеей, епископ предложил другой вопрос. Интересовался ли когда-нибудь его добрый друг деятельностью Объединённого комитета по вопросу об увеличении окладов высшему духовенству? И приходило ли ему в голову, что затратить небольшую сумму в этом направлении было бы весьма счастливой мыслью? Мистер Мердель ответил в том же духе, и епископ объяснил, почему ему вздумалось предложить эти вопросы. Общество ожидает, чтобы люди, подобные его доброму другу, делали такие затраты. Не он ожидает этого, а общество. Не наш комитет нуждается в дополнительном количестве духовных лиц с высоким окладом, а общество мучительно страждет вследствие недостатка последних. Он считает долгому верить своего доброго друга, что его крайне трогает внимание доброго друга к интересам общества и полагает, что он выскажется в духе этих интересов и вместе с тем выразит чувство общества, пожелав ему и в дальнейшем будущем прочных успехов, прочного благополучия и вообще всего лучшего. После этого лорд-епископ проследовал наверх, а другие вельможи потянулись за ним, пока, наконец, внизу не остался только мистер Мердель. Этот джентльмен уставился на скатерть и глазел на неё до тех пор, пока душа главного дворецкого не воспылала благородным негодованием, а затем потащился вслед за остальными и затерялся в толпе на лестнице. Миссис Мердель была дома, лучшие драгоценности были вывешены — Общество получило то, зачем явилось. Мистер Мердель выпил в уголке на два пенса чаю и получил больше, чем ему требовалось. В числе собравшихся вельмож был знаменитый врач, которого все знали и который всех знал. Он подошёл к мистеру Мерделю, пившему свой чай в уголке, и тронул за плечо. Мистер Мердель вздрогнул. О, это вы? Лучше ли вам сегодня? Нет, ответил мистер Мердель. «Нисколько не лучше. Жаль, что я не посмотрела вас сегодня. Заезжайте ко мне завтра утром, или я сам к вам заеду». «Хорошо», — сказал мистер Мердель. «Я заеду к вам завтра». Адвокатура и епископ слышали этот коротенький диалог, и когда толпа оттеснила мистера Мердля, заговорили по этому поводу с доктором. Адвокатура заметила, что есть известная степень умственного напряжения — за пределы которой никто не может переходить, что степень эта различна в зависимости от различного строения и особенностей организации мозга. Адвокатура имела случай убедиться в этом, наблюдая своих учёных-коллег, но, во всяком случае, достаточно на волосок перейти эту ступень, чтобы в результате явилась меланхолия и диспепсия. Отнюдь не желая нарушать святость медицинской тайны, Юридический поклон и убедительный лорнет, она, однако, полагает, что нездоровье мистера мэр именно такого рода. Епископ сообщил, что, будучи ещё молодым человеком, он одно время привык откладывать составление воскресных проповедей до субботы. Привычка, которой должны тщательно избегать все юные сыны церкви. И вот тогда-то ему часто случалось испытывать припадки угнетённого состояния духа, происходившие, как он думает, вследствие умственного переутомления. В таких случаях свежие желтки, сбитые доброй женщиной, о которой он квартировал, со стаканом Хереса, мускатным орехом и мелким сахаром, производили поистине чудесное действие. Не рискуя предлагать такое простое средство на рассмотрение столь глубокого знатока великого врачебного искусства, он позволил себе спросить, нельзя ли в случае чрезмерного умственного напряжения, вызванного сложными расчётами, восстановить упавшие силы, говоря попросту, каким-нибудь лёгким, но действительно возбуждающим средством. «Да», — сказал врач, — «да, вы оба правы». Но я должен сказать вам, что не нахожу решительно ничего у мистера Мэрдля. У него сложение носорога, пищеварение страуса, сосредоточенность устрицы. Что касается нервов, то мистер Мэрдль — человек холодного темперамента, не из чувствительных, в этом отношении он, можно сказать, неуязвим, как ахиллес. Вам покажется странным, как мог такой человек вообразить себя больным без причины? Тем не менее, я не нахожу у него решительно никакой болезни. Быть может, в нём таится какой-нибудь скрытый недуг? Не знаю. Во всяком случае, в настоящее время я не могу его найти. Недуг мистера Мердли не омрачал тенью пышного бюста, увешанного драгоценностями и соперничавшего с другими такими же витринами драгоценностей. Не омрачал юного Спарклера, который слонялся по комнатам в припадке своей «мономания» разыскивая в достаточной степени неподходящую молодую леди без всяких этаких глупостей. Примечание. Вид фобии, зацикленность на чём-то одном, предмете, идее и тому подобном. Конец примечания. Не омрачал полипов и пузырей, целые выводки которых присутствовали на обеде. Не омрачал никого, даже на нём самом, Едва замечалась тень этого недуга, в то время как он бродил в толпе гостей, принимая поздравления. Недуг мистера Мердли. Мистер Мердли и общество были так тесно связаны во всех отношениях, что вряд ли можно допустить, чтобы этот недуг был исключительно его личным делом. Точно ли был у него этот застарелый скрытый недуг, и нашёл ли его доктор? Терпение. Пока что тень стены маршалси продолжала оказывать своё зловещее влияние, и её можно было заметить на семействе Дорит в любую пору дня.